Глава 36. Янтарина. Обхватив колени руками, я молча смотрела на Данила, который, не сводя взгляда с экрана ноутбука, то и дело восклицал. «Вот это программа! Это надо же придумать подобное! Всё, пароль снят. Сейчас мы выясним правду». Данил, воспользовавшись пиратской программой, которую когда-то разработали люди Алекса, вскрыл систему безопасности и теперь самым бесцеремонным образом И с большим интересом просматривал его личные секретные данные. Ещё никогда в жизни не чувствовала себя так паршиво. Только от одной мысли, что я пошла против своего приёмного отца, в груди всё холодело. Трудно оказаться в роли преданного, а ещё труднее в роли предателя. Но порой мы даже не отдаём себе отчёта в том, что это уже случилось. Хотя моё поведение было осознанным, впрочем, как и выбор. По-другому поступить было нельзя. Или можно? Я задалась этим вопросом, задумалась и так забыла обо всём, что не сразу заметила, что Данил зовёт меня. «Янтарина! Янтарина, ты слышишь?» Вздрогнув, смахнула слёзы и посмотрела на Данила. «Ты должна это видеть! Иди сюда!» Я слезла с кровати и уже через секунду сидела на коленях у мужчины. «Смотри!» — он показал на монитор. «Мне удалось найти финансовый отчёт о последней совершённой сделке с рактанами». «Вот данные о поставке Розакана, сумма от продажи, текущие расходы, в том числе и денежное вознаграждение тем, кто принимал участие в доставке. Видишь?» Я смотрела на монитор, вглядываясь в цифры, и не понимала, как текущие расходы могут быть такими незначительными. А потом Данил открыл файл с указанием заработной платы сотрудникам космодрома, и я от удивления охнула. «Эти цифры ты видела в бумагах Алекса?» — поинтересовался он. «Нет». — покачала головой. — Твой отец лгал тебе. — Но зачем? — Значит, была причина. Данила коснулся губами моего плеча. — Обязательно во всём разберёмся. Теперь мы вместе, и это самое главное. — Не понимаю. — невольно всхлипнула я. — Алекс заменил мне отца после смерти родителей, дал крышу над головой, заботился, словно о родной дочери, и я ему доверяла, как никому в этой жизни. Мне казалось, что он надёжный, честный, смелый, щедрый, справедливый. И сейчас в моей голове не укладывается, что он на самом деле может быть другим. Как так? Данил ничего не ответил. Он вновь вернулся к информации на мониторе стал открывать папку одну за другой. Отчёты, планы, платёжные документы. Ничего интересного на первый взгляд. — Не думаю, что ты найдёшь что-то важное в бумагах Алекса, — вздохнула я. Тебе пора выходить из системы. Если он заметит взлом, то его люди обязательно выяснят, куда ведёт информационная нить, и тогда все ваши планы будут нарушены». «Наши планы», — поправил меня данила потом, нахмурившись, пробормотал. «Так, а это что?» Я перевела взгляд на монитор и замерла, потому что на экране появились документы, в которых мелькала моя фамилия и имена моих погибших родителей. Эту бумагу я видела в первый раз. «Янтарина», — воскликнул Данил. «Ты хоть понимаешь, что это?» «Завещание», — выдохнула я. «Завещание моих родителей». «Да, и по нему выходит, что часть рудников Спенса принадлежит тебе». Данил потрясённо посмотрел на меня. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Нет», — покачала головой. «У моих родителей ничего не было. Они являлись дальними родственниками Алекса, по линии деда, и именно поэтому...» Он взял надо мной опекунство. Данил открыл следующий файл и потрясённо выдохнул. «Не поэтому. Смотри». Я несколько раз перечитала документы, потом вскочив, заметалась по каюте. «Этого не может быть. Просто не может быть. Как же так? Почему я ничего не знала?» «Твои родители — совладельцы компании Спенс, и тебе принадлежит одна четвёртая часть акций. Именно поэтому он стал твоим опекуном». «Но почему Алекс мне ничего не сказал?» Я бессиленно опустилась на кровать. «Он часто любил повторять, что придёт время, и компания перейдёт в мои руки, и ни разу не рассказал о том, что часть акций принадлежала моим родителям. Почему?» «Потому что компания никогда бы не стала твоей», — вздохнул Данил. «Скорее всего, в удачный момент ты бы погибла». «Не говори ерунды», — разозлилась я. Алекс дал мне лучшее образование, ни в чём мне не отказывал, заботился, чтобы потом убить? Так почему же он не сделал этого, когда я была ребёнком? В завещании указано, что ты вступаешь в право наследования только после достижения тобой 30-летия. А если до этого времени с тобой что-то произойдёт, акции должны перейти в благотворительный фонд. Он выжидал время. Возможно, он просто подсунул бы тебе бумаги на подпись, и ты, сама того не подозревая, передала акции в его руки. Молча уткнулась лицом в ладони, понимая, что мой привычный мир окончательно разрушен. Много лет я жила в паутине лжи, и от этого было невыносимо больно. «Янтарина, а как погибли твои родители?» — внезапно поинтересовался Данил. «Автокатастрофа», — автоматически ответила я, а потом подняла испуганный взгляд. «А что?» «Тут заключение эксперта по какой-то машине». что Я бросилась к монитору. Бегло, пробежавшись по сухим и безмоциональным строчкам экспертной комиссии, я стала медленно сползать на пол. Данил ловко подхватил меня и прижал к себе. «Все хорошо, родная, все хорошо». В ответ я просто зарыдала, уткнувшись в мужское плечо.